Глава 49. Отъезд из спецбольницы. Через 2 дня справка об освобождении с моей фотокарточкой была готова, и меня в последний раз вызвали в ординаторскую. Все врачи были в сборе. На письменном столе Бачковской, как всегда, стояла ваза с цветами. Когда я сел на предложенный стул, разговор начал самый глупый В данном случае врач-ординатор, он же порторг спецбольницы майор Халявин. Юрий Александрович, заговорил он торжественно. Сегодня вы от нас уезжаете. Вероятно, другие, он помялся, пожевал своими толстыми губами, другие государственные преступники будут предлагать вам взять с собой какие-нибудь письма или записки. Не надо, не берите. Имейте в виду, что на выходе вас будут тщательно обыскивать. Не надо, не берите никаких писем, затем заговорила Нина Абрамовна Березовская. Если бы вы не дружили с Муравьёвым, вас бы выписали раньше. Вот главное, что содержалось в её речи. Слова Бачковской, как всегда, высокопарные и заставлявшие меня подозревать, что она больна манией величия, я запомнил хорошо. Юрий Александрович солидно и убеждённо начала она Во-первых, запомните, что ваша выписка это случайность. Просто вам повезло. Я хочу предупредить вас, чтобы вы остерегались попасть сюда ещё раз. По выходе из больницы вы опять встретитесь со своими старыми товарищами-антисоветчиками. Забудетесь и будете вести себя по-старому, а раз так, то неминуемо попадёте сюда снова. Но помните, Сюда ведут ворота широкие, а выход отсюда очень узкий. Для вас же, если попадёте ещё раз, не будет уже никакого выхода. И ещё, продолжала Бачковская, пусть не будет для вас сюрпризом, что ни инженером, ни кем-либо другим, кроме рабочего, вас на работу теперь не примут. "Об этом я не беспокоюсь", вмешалась Березовская. Витохин способен работать на любой работе. Тогда всё, заключила Бачковская. Деньги, которые вы заработали на сетках, сопровождающая вас сестра передаст администрации вольной психбольницы, от кого вы их и получите после выписки. Ещё раз желаю вам больше сюда не попадать. Я попрощался и вышел. Потом я простился с больными своего отделения и в сопровождении двух старших сестёр покинул тюрьму. В последний раз я прошёл мимо нового тюремного здания, в одном из помещений которого повесился мой друг Ведров. Строительный мусор вокруг здания был уже убран, и новое строение из светлого кирпича выгодно отличалось своей чистотой от других, потемневших от времени тёмно-красных корпусов. Я уже знал, что было начато строительство еще одного корпуса спецбольницы. Этот второй новый корпус должен был удлинить среднюю черточку в Е-образной e форме нашей тюрьмы. Я оглянулся, чтобы посмотреть на него, но копать котлован только еще начали, и я ничего не увидел. — Ой, зачем вы оглянулись? Этого не надо было делать. Плохая примета! — в один голос закричали сестры. Да ещё и надзирателю сказали: "До свидания". "Я верующий, но не суеверный", ответил я. "Это вы суеверный. Вы поднимаете панический крик, если кто-либо засвистит в помещении, или как я теперь оглянётся на тюрьму. Суеверие и атеизм как брат и сестра", подумал я про себя. А оглянулся я для того, чтобы лучше запомнить это место. Мысли мои были не о свободе, не о построении семейного очага и тому подобном, а о борьбе с коммунизмом. На трамвае мы приехали на вокзал и там некоторое время стояли в зале ожидания. Наконец объявили посадку. Когда мы подошли к вагону, на котором было написано Днепропетровск-Ленинград, и сели в этот вагон, я наконец поверил в то, что меня действительно везут в Ленинград. До того времени я не очень этому верил. Помню, как 8 лет назад Бачковская угрозила меня, что после освобождения ни в каком крупном городе жить мне не разрешат. Мы все трое поместились в купе. Сёстры перед отъездом получившие инструктаж у начальника спецбольницы в дороге пытались спрашивать меня о моих планах после освобождения. Однако я сделал вид, что читаю книгу и в беседу не вступал. Ночью сёстры спали поочерёдно, да и днём никогда не оставляли меня одного. Через 2 дня поезд пришёл в Ленинград. Сёстры сдали меня под расписку в областную психбольницу. Оттуда меня перевели в районную психбольницу на Пряжке. Ни что там меня не волновало, кроме заботы о целости шерстяного белья. Я уже мысленно готовился к новому заплыву. Я настоял, чтобы кладовщица записала в квитанции шерстяное бельё, и не напрасно подменили бы. Перчатки, которые я не вписал в квитанцию, там у меня украли. Первое, что меня поразило в Вольной психбольнице это мат, который буквально висел в воздухе. И мат исходил не от больных, а от персонала. Нередко случалось, что старшая медсестра становилась в одном конце коридора, а другая сестра в другом, и они начинали разговаривать, не ругаться, а именно разговаривать исключительно матом. Да ещё таким скверным, какой я и в тюрьмах-то слышал нечасто. Один больной сказал старшей сестре: "Как вам не стыдно?" И тут же был лишён прогулки. Однако больших прав в вольной больнице сестра не имела. В вольной больнице больных не били, сильных ядов и химикатов не давали и кормили на 97 копеек в день. Заведующая отделением, куда я попал, оказалась порядочной женщиной. Побеседовав со мной, прочитав сопроводительное письмо и взяв анализы, она категорически заявила: "Вы ничем не больны, кроме воспаления лёгких, которое заканчивается, и никогда ничем не были больны". Однако она тут же добавила, что хотя меня лечить не собирается, но выписать тоже не может, так как ЦУД снял с меня спецлечение, но оставил принудительное лечение. Принудку можно будет снять через Ленинградский суд только через 6 месяцев. А на это время она посоветовала мне пойти чернорабочим на больничную кухню, где повара помогут мне восстановить силы после тюрьмы. Её преждевременно уволили на пенсию за доброжелательное отношение ко мне и другим политическим, находившимся в её отделении. Узнав о том, что меня освободили из тюрьмы, Посмотреть на меня пришел мой сосед по квартире, коммунист Хмиров. Поговорил о том о сём и вдруг задал вопрос. — А деньги вам вернули, Юрий Александрович? — Такие деньги. — Ах, да. — Пятьдесят рублей? — Вернули. — Нет, не пятьдесят рублей. Следователь мне говорил, что у вас нашли пять тысяч рублей. Да не было у меня никогда в жизни таких денег. — А следователь говорил бы или... Пожал плечами Хмиров. Под конец визита Хмиров заикаясь сообщил мне: "Мы вашу комнату, ну, того, в кухню переделали, а ваши вещи в комнате моль съела. Ну, а стол, стулья, диван мы в домоуправление на хранение сдали". Я был настолько поражён его словами, что ничего ему не ответил, а он торопливо попрощался и ушёл. Мне сделали комиссию немного раньше срока. и сразу направили ходатайство в суд. Ровно через 6 месяцев после моего поступления в вольную больницу суд освободил меня от принудительного лечения. В тот же день меня выписали.